Эпилог. Прошло пять лет. «Долго ты еще будешь над ним издеваться!» Брэн вне себя от гнева бьет кулаком по столу. «В шикарной библиотеке, которая служит одновременно Альфе Семикланов и Кабинетом, пахнет грозой. Я быстро подхожу к мужу, кладу руку ему на грудь возле сердца. Мне так всегда удавалось его успокоить, но не в этот раз». Нянюшка рассердила его не на шутку. Как только они встречаются, начинается этот бесполезный разговор. Уже пять лет идет спор, и никто из них не желает понять другого. «Не тебе диктовать мне, что делать, Альфа!» С достоинством отвечает няня, еще выше задирая голову, демонстрируя независимость. «Беспокойся о своей семье!» Я не состою ни в одном из семи кланов, и твоя воля на меня не распространяется. Становится так тихо, что слышно, как Брэн скрипит зубами. Он не терпит неповиновения. С того времени, как кровь колдуна передала ему магические способности, Альфа стал более властным и жестким. Создал систему безопасности семи кланов, где каждый глава отвечал за безопасность своего клана. А все семь держали ответ перед Уловым, единственным из оборотней, кому после брата доверяет Брэн. «Моя семья никогда не давала мне поводов для беспокойства», никак не оставит няню в покое Брэн. «Улов занимается вопросами безопасности семи кланов. На нем огромная ответственность, а ты портишь ему репутацию» анюшку не так-то легко сбить с того пути, который она себе выбрала. Вот и на слова альфа она только снисходительно улыбается. А весь сыр-бор из-за того, что на протяжении последних пяти лет она отклоняет предложение Улова о замужестве. Они давно живут как полноценная семья, вот только не скрепленная ни меткой истинности, не узами брака. «Я ведунья, Альфа!» и мой путь стоит у меня на первом месте, — рассудительно говорит нянюшка. Не могу я выйти замуж. Ну как ты этого не поймешь? И улов не желает принимать мой выбор. Я бы тоже не пожелал принимать такой выбор, — бурчит Брэн в глубине души, понимая, что она права. Его колдовские способности отнимают много сил и времени. Так это еще он не может лечить. А анюшка почти все время занята. Я иногда ей помогаю, но не хочу принимать ее дар. Семья дороже. «Какая разница, женаты мы или нет? Я понимаю, что ты желаешь другу только добра. Но прошу, не лезь к нам. Я люблю Улова. Он любит меня. Большего я не могу ему дать», — раздраженно произносит нянюшка. Она знает, что если не отдавать себя полностью ведовству, то дар устранит того, кто мешает. И она больше всего на свете боится потерять олова, вот и не выходит за него замуж. Брен не успевает ответить. Двери комнаты с грохотом распахиваются, и на перегонки влетают два моих сына. Старшему четыре, а младшему три. Черты лица Брена разглаживаются как всегда при виде сыновей. Вслед за ними влетает Эрн. Брэн при виде брата хмурится. Эрн состоит советником при Альфе, и ему не подобает бегать, как мальчишки. «У нас, наконец-то, будет ребёнок!» — счастливо кричит Эрн. Он подхватывает и закружит от избытка чувств нянюшку, потом меня, а затем по очереди племянников. Останавливается лишь тогда, когда черёд доходит до брата. «Сколько раз я тебе говорил, что нужно быть солиднее?» Вместо поздравлений отчитывает его Брен. «Советник Альфы, его правая рука, в любых обстоятельствах должен сохранять достоинство?» «Какой же ты зануда, брат! Неужели нельзя просто порадоваться за меня?» Радость Эрне ничем не испортить, и я его понимаю. Брен забыл, как сам летал на крыльях, забыв, что он грозный альфа, когда узнал, что у него будет сын. Не выдержав суровый вид до конца, Брен обнимает брата, хлопая того по спине. Кому, как не ему, знать о страданиях Эрна из-за отсутствия детей? Эрика долго не могла прийти в себя и решиться на ребенка. Искалеченная отцом детство не отпускает ее до сих пор, как бы ни старался Эрн. «Время лечит», пока еще прошло мало времени после смерти отца и брата, которых она при нас, во всяком случае, не оплакивала. Жена Эрна почти не появляется во дворце. Эрика ведет уединенный образ жизни в домике на дворцовой территории. «Я, с твоего разрешения, Альфа, вас покину», произносит нянюшка, поклонившись Брену. Не дожидаясь ответа, она быстро уходит. «Ну и чего ты к ней пристал?» Долбишь ее уже пять лет. Два упрямых мула. Что одна, что другой. Радостно говорит Эрн. Он не может сейчас по-другому. Сегодня он любит весь мир. И он отвечает взаимностью. Эрна вообще нельзя не любить. А какая славная вышла из них пара. Эрика так трепетно заботится о муже, с гордостью демонстрируя метку истинности. А Эрн с нее пылинки сдувает. Вот и оттаяла она порадовала мужа ребёночком. Не спеши, а то успеешь. Это про нас, каждый из трёх пар, со своим нелёгким характером и сложной судьбой. Долго мы шли друг у друга, учась доверять и любить. Мучительно долго наши ледяные сердца согревались, но оттаяли, согретой заботой второй половинки. У каждой пары своё понимание счастья не всегда находящая отклик у других. Но главное, что каждый из нас стремится поддержать другого, забыв былые обиды. Поддержка, любовь и взаимопонимание служат опорой в сложные времена и не разделить нас теперь, не натравить друг на друга.